— Так, Люш, все это ее рук дело. — Миссис Элиот, — спросила Сьюзен сухо. Некоторые считают, что Олден очень непостоянен. Я слышала, его называют любителем пофлиртовать. — Олден красив, и девушки сами бегают за ним, — возразила мисс Корнелия. — Во всяком случае, я не осуждаю его за то, что он бросает их, немного поводив за нос. Пусть это послужит им уроком, но были одна или две хорошенькие девушки, которые ему очень нравились, но Мэри каждый раз вмешивалась в их отношения. Она сама говорила мне об этом, говорила, что она обращалась к Библии, она всегда обращается к Библии, и каждый раз открывала ее на какой-нибудь странице, начинавшейся стихом, который недвусмысленно предостерегал Олдена, против женитьбы. Она выводит меня из терпения своими причудами. Ну, почему бы ей не ходить в церковь и не быть приличной женщиной, как все мы в четырех ветрах? Но нет, ей нужно выдумать для себя свою религию, заключающуюся в том, чтобы обращаться к Библии. Прошлой осенью, когда заболела ценная лошадь, она стоила добрых четыреста долларов. Мэри вместо того, чтобы послать в Лоубридж за ветеринаром, обратилась к Библии и прочла стих: Господь дал, Господь и взял. Да будет имя Господне благословенно. Примечание: из Библии, книга Иова, глава 1, стих первый. В результате она не пожелала послать за ветеринаром, и лошадь околела. Вы только представьте, Аня, душенька, толковать этот стих Библии подобным образом. Я называю это кощунством. И я без обиняков сказала ей, что думаю, но в ответ получила лишь сердитый взгляд. И телефон на ферме не хочет установить. Вы думаете, что я буду говорить в коробку на стенке? Спрашивает она с негодованием, когда кто-нибудь заводит разговор на эту тему. Мисс Корнелия сделала паузу, чтобы перевести дыхание. Причуды заловки всегда выводили ее из себя. «Олден не похож на свою мать!» «Олден пошел в отца!» «Не было лучше человека среди мужчин, я хочу сказать. Почему он вообще женился на Мэри?» Всегда оставалась загадкой для Элиотов. Хотя они, разумеется, были до рады. что она сделала такую хорошую партию. У нее всегда винтика в голове не хватало, и такая была тощий-длинная, точно жертв. Денег у нее, конечно, было полно. Ее тетя Мэри завещала ей все, что имела. Но причина заключалась не в этом, а в том, что Джордж Черчилль действительно влюбился в нее. Не знаю, как Олден выносит чудачество своей матери, но он всегда был хорошим сыном. — А знаете, мисс Корнелия, что мне сейчас пришло в голову? — сказала Аня с озорной улыбкой. — Вот было бы замечательно, если бы Олден и Стелла влюбились друг в друга. — Это маловероятно. Да и влюбись они, все равно из этого ничего не вышло бы. — Мэри встала бы на дыбы, а Ричард указал бы на дверь простому фермеру, даже несмотря на то, что он сам теперь фермер. Но Стелла не та девушка, что может понравиться Олдену. Он любит румяных хохотушек. А Стеллу не интересуют молодые люди его типа. Я слышала, что на нее заглядывается новый лоубриджский священник. Он довольно анемичный и близорукий, — заметила Аня. — И глаза у него на выкате, — подхватила Сюзан. Они, должно быть, выглядят ужасно, когда он пытается бросать нежные взгляды. — По крайней мере, он просветырианен, — сказала мисс Корнелия так, словно это обстоятельство могло примирить со многим. — Ну, мне пора. Я замечаю, что моя невралгия начинает мучить меня всякий раз, когда я остаюсь на воздухе после того, как выпадет роса. Я провожу вас до ворот. Вы всегда выглядите, как королева в этом платье, Аня Душенька, сказала мисс Корнелия восхищенно и без всякой связи с чем бы то ни было. У ворот Аня встретила Оуэна и Лесли Форд, и привела их на крыльцо. Сюзан исчезла, чтобы приготовить лимонад, для только что вернувшегося домой доктора. А из лощины стайкой примчались дети, счастливые и уже немного захотевшие спать. «Вы очень шумели. Я слышал, когда подъезжал к дому», — сказал Гилберт. «Вся округа, должно быть, содрогалась от ужаса». Персис Форд откинув назад свои густые цвета меда локоны, показала ему язык. Персис была большой любительницей, дяди Гилла. «Мы изображали поющих дервишей, так что, конечно, нам приходилось завывать», — объяснил Кеннет. «Посмотри, на что похожа твоя рубашка», — сказала Лесли довольно сурово. «Я упал в песочные куличики, Ди», В тоне Кеннета явно звучало удовлетворение. Он терпеть не мог на крахмаленные, безупречно чистые рубашки, которые мама заставляла его надевать, когда он шел в Глен. Мамочка, милая, — просительно сказал Джем, — можно взять мне те старые страусовые перья на чердаке? Я пришью их сзади к штанам. Завтра мы играем в цирк, и я буду страусом. А еще мы хотим... чтобы у нас был слон. Знаете ли вы, что нужно 600 долларов в год на то, чтобы прокормить слона? — Очень серьезно, — спросил Гилберт. — Воображаемый слон ничего не стоит, — терпеливо объяснил Джем. Аня засмеялась. — Хвала небесам! Нам никогда нет нужды экономить в наших фантазиях. Уолтер ничего не сказал. Он немного устал и был рад просто присесть на ступеньку рядом с мамой и прислониться темной головкой к ее плечу. Смотревшая на него Лесли подумала, что перед ней лицо гения с отвлеченным, устремленным вдаль взглядом существа с далекой звезды. Земля не была его родиной. Все были очень счастливы в этот золотой час золотого дня. С берега гавани доносился негромкий и мелодичный звон церковного колокола. Луна рисовала узоры на воде. В серебре дымки мерцали дюны. Ветерок приносил запах мяты, и какие-то невидимые розы наполняли воздух головокружительно-сладким ароматом. Иоанне, устремив на лужайку мечтательный взгляд серых глаз, которые теперь, когда у нее было шестеро детей, по-прежнему оставались юными, думала о том, что нет в мире ничего более странного и таинственного, чем ломбардский тополь в лунном свете. Затем она погрузилась в размышления о Стелле Чейз и Олдене Черчилле, из которых ее вывел Гилберт. Спросивший, о чем она задумалась. «Я имею серьезное намерение попробовать свои силы на поприще сватовства», отвечала Аня. Гилберт взглянул на Оуэна и Лесли с притворным отчаянием. «Я так боялся, что когда-нибудь это снова проявится. Я сделал все, что было в моих силах, но невозможно исправить прирожденную сваху». У нее просто страсть к этому занятию. Число людей, которых она поженила, невероятно. Я не мог бы спать спокойно по ночам, если бы имел такое на совести. Но все они счастливы, запротестовала Аня. Я действительно могу считаться экспертом по этой части. Подумай обо всех тех браках, которые я устроила, или устройства, которых мне приписывается. Теодора Дикс и Людовик Спит, Стивен Кларк и Присси Стронг, Джанет Суит и Джон Дуглас, профессор Картер и Эсми Тейлор, Нора и Джим, Дови и Джарвис. О, я признаю это. Моя супруга Оуэн всегда полна радужных надежд. Чертополох может, на ее взгляд, принести урожай инжира в любое время. Вероятно, она продолжит женить и выдавать замуж, пока не станет взрослой. «Я думаю, что она имела отношение к заключению еще одного брака», заметил Оуэн, улыбаясь своей жене. «Только не я!» Тут же отозвалась Аня. «Возлагайте всю вину на Гилберта». Я изо всех сил старалась убедить его, что не следует делать операцию Джорджу Муру. — Говоришь, не спал бы по ночам. Ох, бывают ночи, когда я просыпаюсь в холодном поту, после того, как увижу во сне, что мои уговоры подействовали. — Ну что ж, говорят, что только счастливые женщины занимаются сватовством, так что очко в мою пользу, — заявил Гилберт самодовольно. — И кто же намеченный жертвой на этот раз, Аня? Аня только улыбнулась в ответ. Сводовство — занятие, требующее проницательности и осмотрительности. И есть вещи, которые не сообщают даже мужу.